Как только крышка распахнулась, в комнате пахло влажностью, а над чемоданом взвился мини-торнадо из тёмных матерчатых полос, костей и разрозненных металлических элементов. Экзотический вихрь в конце концов оформился в высокого мужчину, если можно считать таковым мумифицированное тело в облачении жреца. "Мер тебе, великолепный", низко поклонился он. Миру тебе, жрец, ответил ему поклоном второй. Я рад, что великий Сетра откликнулся на мой призыв. Мой царь ждал его, и торжеству все нехихары нет предела, сказал жрец. Уважаемый Миптаус, намекнул ему на что-то Вилли. Жрец протянул к его лицу руку, и изо рта Сигмариота на жрецскую ладонь выскочил скоробей. Миптаус обтёр жука рукавом и спрятал себе за пазуху. Слабый асигмоус глотнул священник и потёр горло. 10 дней во мне эта гадость слазила. Пер ж говорил, не обманул. Все так говорят, оправдал сожрец и снова обратился к магнификусу. Скажи, о великолепный, что ты хочешь от нас? Мы сделаем всё. Нет, сначала скажи, что я могу сделать для сетра и его людей, попросил второй. Когда-то мы искали бессмертия, и мы нашли его. Теперь мы ищем жизни, обычной жизни. Мы стали мудрее, ответил Миптоус. Помоги нам. Думаю, я смогу это сделать, сказал второй. Но за свою жизнь вы должны мне заплатить. Мне нужна ваша помощь. Скоро двину свою армию на хаос. Помощь со стороны Нехакхары была бы весьма кстати. Ты получишь её, пообещал жрец и спросил: "Где будет битва?" Я иду к чёрному порталу, сообщил Магнификус. От границы Стермании до центра северных пустошей несколько дней хода. Я точно не знаю, где хаос встретит меня. Мы пойдём под землёй, прямо под твоими ногами и выйдем во время битвы, пообещал Мептаус. Подземными тоннелями, уточнил второй. Нет, покачал головой жрец. Именно под землёй. Земля пропускает нас, как морские воды рыбу. Ещё лучше, кивнул магнификус и попросил. Если с землёй у вас такие близкие отношения, не могли бы вы найти мне одного человека? Он имеет обыкновение отдыхать от забот в гробу на кладбище, как раз под землёй. Твои желания закон, сказал Миптаус. Назови мне имя, и я доставлю его тебе. Манфред фон Корстен назвал имя будущего тестя второй. Он где-то рядом. Мы вскроем все гробы империи и спросим имена лежащих, поклялся жрец. Горе мне, необходимо выйти отсюда незамеченным и найти место в земле без камней. Ночью я свири выведу себя на окраину города. Там много подходящей земли, пообещал Магнификус. Миптаус благодарно поклонился. Ты что, уходишь? не понял священник. Не надолго. Мне нужно встретиться с одним важным лицом, ответил второй. Древние просили меня. А для тебя у меня тоже есть поручение. Какое? заинтересовался Вилли. Ты ведь знаешь в нуль не всех, в том числе и художников. Знаю. Так вот, я обещал помощнику бога смерти, цыгану, сделать колоду карт. Его карты сгорели. Найди мне художника и закажи ему колоду. Цыган очень помог мне. А великолепный вмешался в их беседу жрец. Разреши мне помочь тебе. Каким образом? удивился Магнификус. Сделать карты, объяснил Миптаус. Те карты, о которых ты упомянул, рисовал я, недостойный я и мои собратья по служению. Мы сделали их во время предательства Нагаша, дорастает да его имя в бездне времени. Тот, кого ты называешь цыганом, несчастный Тутеп, свергнутый правительных икхары. Семьдесят шесть ночей мы пробирались к пирамиде, где его замуровал заживо предатель Нагаш и сквозь отверстие для воздуха просовывали туда карты. Мы зашифровали в картах все наши знания, накопленные за тысячелетия. Мы наделись, что они помогут Тутепу сохранить свою жизнь или хотя бы облегчат его переход в долину теней. Потом мы спрятались в катакомбах под городом и ждали дня, когда восстанет великий Сетри и свергнет с трона ненавистного предателя Нагаша. Когда этот день наступил, те из нас, кому удалось выжить, в том числе и я, присоединились к Сетре. Мы вскрыли пирамиду с несчастным Тутепом, но бог смерти уже забрал его и наши карты. Но я помню каждую из них. Я сам рисовал звезду и весельника. Что для этого потребуется? Быстро уточнил второй. Только папирус и кисти, ответил жилец. Я до полуночи сделаю тебе колоду. Вилли, быстро в магазин за бумагой и кистями, приказал Магнификус и покинул номер.